Андрео Палладио. Будущий законодатель архитектурной моды Андрео Палладио родился 30 октября 1508 года в Падуе, бывший в то время частью Венецианской республики, в семье каменщика Пьетро де Лагандолы. Андрео Палладио в архитектуре — это все равно, что Леонардо да Винчи в живописи, его имя слышали все, многие видели собственными глазами, его архитектурные сооружения, а некоторые даже пили коктейль, названный в его честь. А совсем уж большие знатоки понимают, что он изобрел тип классической загородной виллы, которому восходят и Малый Трианон, и Дом Пашкова, и Белый Дом в Вашингтоне. Вилла Ротонда, или более точно, Вилла Альмерико Капра, чуть ли не самый знаменитый частный дом на свете. Построена в 1551 в 1591 годах под Веченцей. Сейчас принадлежит Марио Ди Вильмаране, бывшему профессору архитектуры Университета Вирджинии. В 1990-х годах один антиквар выкупил за бесценок у наследников Жалтовского прижизненное издание «Труда паладио четыре книги об архитектуре. Судя по полям, советский академик читал том внимательно, Там были и его собственные расчеты, и реплики верно, и отметки напротив особо понравившихся выводов. Напомним, что так называемый сталинский классицизм, ярким представителем которого и является академик архитектуры Жолтовский, это своеобразное продолжение архитектурных традиций в XX веке того же паладио. В плане вилла-ротонда абсолютно симметрична, и на все четыре стороны смотрят одинаковыми портиками, по шесть ионических колонн в каждом. Причин неизменной популярности Палладио по историки архитектуры называют множество, но, пожалуй, главное, итальянский архитектор никогда и ничего не копировал, зато оставил в наследство благодарным потомкам множество архитектурных кубиков, из которых они без особенного труда много веков собирали свои собственные конструкции. Его аккуратные и техничные рисунки понятны и наглядны. Вилла «Барбаро» в Мазере была построена Палладио в 1560-х годах для его благодетелей Даниэле и Марк Антонио Барбаро. Палладио чуть ли не единственный архитектор итальянского возрождения, который был изначально не художником, а простым каменщиком. Поэтому не забывал, что удобные конюшни не менее важны, чем господский дом, и что рассуждение о божественном предназначении архитектуры надо подкреплять весомыми доказательствами. Например, построить церковь Иль Реденторе и в ритмической системе античного ордера выразить свою благодарность Спасителю за избавление Венеции от чумы 1575 года. На вилле барбарок реальной архитектуре паладио добавилась и архитектура в живописи на фресках Паолла Веронезе. Псевдоним, под которым Палладио прославился, придумал Джан Джорджо Тресино, итальянский гуманист и его первый заказчик. Настоящее имя Андреа Ди Пьетро де Лагандола. Показалось Тресино слишком вялым для такого талантливого молодого человека. Тогда он вспомнил про Палладион, легендарную скульптуру Афины Палады, которая до поры до времени защищала Трою от всех напастей. Таким же талисманом города Веченцы должен был стать и бывший каменщик. Правда, скоро оказалось, что его возможности распространяются куда шире. Паладио делал все, что входило в программу образования архитектора того времени. Ездил в Рим, где зарисовывал античные памятники, учил наизусть 10 книг об архитектуре, Витрувия, боготворил Альберти. Но ему единственному из всей ренессансной плеяды удалось создать новый язык пропорций, которым смогли пользоваться другие. А еще Паладио изобрел тип дома, подходящего для достойной жизни человека, просвещенного и тонко чувствующего гармонию и в природе, и в искусстве. Все современные архитекторы должны быть ему благодарны хотя бы за то, что он вывел частное строительство из разряда недостойных истинного зодчего занятий. А частный дом — Это не что иное, как футляр, как место обитания тела, место, которое следовало сделать наиболее комфортным для хозяина дома. И Паладио буквально походя определил на много веков вперед развитие театральной декорации и театра вообще, возведя театр Олимпико, Виченце. Сам Паладио, скорее всего, удивился бы безмерно, узнав о своей нынешней репутации новатора и авангардиста. Он-то всю жизнь искренне полагал, что занимается восстановлением античной традиции по фрагментам сохранившихся зданий и чился хотя бы на шаг приблизиться к величию древних. Но теперь поздно. Большинство современных архитекторов уже признали его за своего.